Волны, откатываясь, утаскивали его, и тогда, махнув красными плавниками, частью в воде, частью в воздухе, он опять ложился на бок, подгонял себя хвостом, голову его окатывало волной, и сейчас же в пене возникала большая, засасывающая воронка. Суда, суда, кряхтящим криком звал меня Борис Николаевич, уже с другого места, из густого низкого ивника. Скорее иди сюда!» Под ивником, склонившимся над рекой,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 А с нашего берега река постоянно отступает. Берег из-под нее уходит на восток. Оседает ил, песок. Поэтому здесь остается низина, образуется пойма. Такое же явление, как в маятнике Фуко. — Чей маятник? — спросил Павлик. — Еши и помалкивай. — А все-таки, дядя Борик. Ну что тебе? — Хреновский ты рыбачишка. Борис Николаевич морщись.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 Проснулись мы с Павликом, хотя рано, но Борис Николаевича все же упустили, в машине его не было. Мы быстро разыскали ящичек с червями и убежали к реке. Нетерпеливо размотав удочки, закинули их там, где был ивняк. Минут через сорок у меня мелк запрыгал, задробил поплавок, и я вытащил простопыренного леща.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 Деготь консервирует. Дядик Борик закрыл череп тем же маховым лоскутом и поднялся, держа серую челюсть, усаженную светлыми крепкими зубами. Мы огляделись. Вокруг там и сям виднелись такие же маховые кочки. Приподняв мох на одной из них, Борис Николаевич тут же опустил его, еще больше помрачнел. То же самое.